Глава сороковая. Нина завела очередной рассказ, она раскрасневлась. Кузя отпустил её и сел за компьютер. Она плюхнулась в кресло и говорила, говорила, говорила, нам оставалось только слушать. Во время празднования дня рождения Фёдора Петровича Нина съела много разных салатов. Полакомилась запечённой осетриной, бросила на всё это ещё кусок торта и ощутила, что в животе началась революция. Девочка кинулась в туалет, но все 6 кабинок оказались заняты, а в придбаннике толпились дамы. Нина поняла, что не сможет дотерпеть, пока придёт её очередь, и кинулась к себе. Спальни и санузел Нины располагаются на втором этаже, а мать живёт на первом. Открыв дверь в коттедж, девочка опрометью кинулась в санузел Елены. У неё так схватило живот, что до своей ванной она бы не смогла домчаться. Минут через 5-7 Ниночка спустила воду, поёлозила щёткой по унитазу, поправила рулон туалетной бумаги. Елена наложила вето на пользование её туалетом. Если дочь нарушит запрет, мать на неделю лишит её карманных денег. И никакие оправдания вроде "мамулечка, я бы точно не домчалась до своего этажа" не подействуют. Поэтому Нина постаралась уничтожить следы своего пребывания во владениях матери. Самый разгар наведения порядка, чуткий слух Ниночки, уловил шаги в коридоре. Девочка сунула ёршик в держатель, выскочила в спальню и метнулась в шкаф, где у матери стройными рядами висели пижамы, халаты, ночные рубашки. Почему она решила затаиться здесь, а не умчаться к себе? Чтобы попасть к лестнице, надо было оказаться в коридоре, а по нему кто-то шёл. Нина не сомневалась, что это мать. Елена невероятно брезглива, Она никогда не воспользуется общим сортиром в гостевом доме. Пойдет в свой. А еще Нина знала, что мать откроет гардероб только вечером, чтобы после ванны выбрать ночную одежду. Но все равно ее колотил страх. Скрипнула дверь. Кто-то вошел в комнату. Через секунду Нина насторожилась. Это не мама. В воздухе повеяло свежим цветочным ароматом, а Лена – любительница тяжелых духов. Их еще называют «восточными». Нина чуть-чуть приоткрыла дверь и увидела Ольгу Гавриловну, которая поставила на тумбочку у кровати бутылку с минералкой и сразу ушла. Нина выдохнула, хотела вылезти, но тут послышались другие шаги. Девочка покрылась холодным потом и замерла. Ну теперь точно мать идёт в туалет. И через секунду в поле зрения Нины попала Катя. Сестра подошла к тумбочке у кровати, открыла дверцу, начала там рыться. Вытащила коробочку, в которой хранились лекарства, откинула крышку, не на хотела заорать: "Чем ты занимаешься?" Но ей тут же пришла в голову другая мысль. Ниночка вынула из кармана телефон и через узкую щель стала снимать видео. Екатерина вытащила блистер, потом выпрямилась и застыла. Похоже, она увидела минералку. И точно. Катя схватила бутылку и зашипела: "Вообще обнаглела, пьёт мамину воду, блин!" Продолжая материться, Катя ушла у на вся минералку. Нина завершила рассказ, а вытащила из кармана телефон и спросила: "Хотите посмотреть, как Катька мою маму ругает за то, что она воду Светланы взяла?" "Стоп", скомандовал Диктерёв. "Бутылку поставила на тумбочку Ольга Гавриловна?" "Да", заграла Нина. "Да!" полковник обратился к Кате. "А ты унесла воду?" Девочка молчала. Нина подбежала к Александру Михайловичу и сунула ему в руки свой айфон. "Зачем спрашиваете? Глядите, вот Катька". "Ну, верно", хмуро подтвердила Катерина. "Какого чёрта ты это сделала?" потерял самообладание всегда спокойный Синь. Катя завизжала, что ей сил Ленка, мне надоело. Всё ей надо, как у моей мамы: платье, туфли, дом, машину, деньги по берушка. Постоянно ноет, стонет, жалуется, выпрашивает. Нинку папина хвалит, а про меня говорит: "Екатерина наглая хамка". Елена закрыла лицо руками. Господи, что она несёт? Катя понизила голос. Правду, тётя, ты сидишь на шее у моего папы, так ещё и воду чужую захапала. Бутылки эти для мамы покупают. Тебе дерьмо с аптушки положено. Не тронь мамины своими лапами. Елена схватилась за горло. Мне плохо. Не верьте ей, она врёт, предупредила Катя. Фёдор, который до сих пор почему-то сидел молча, что ей силы, стукнул кулаком по журнальному столику. Заткнулись все. Теперь говорю я. Мать, ты решила отравить Лену? Дорогой, зашептала Ольга. Она развратница, мерзавка, случайно, совершенно. По стечению обстоятельств, некоторое время назад, вечером, Света уехала на двое суток в спа-курорт отдохнуть. Елены не было. Время около 8:00. Девочки пошли в театр, ты на работе, я одна дома, просматриваю счета, и тут звонок. Странный металлический голос зашептал: "Иди в дом Лены, пройди в чулан, открой шкаф". Полная инструкция, что мне делать, завершил человек сообщение так. Увидишь, чем Елена занимается. Старшая Мухина прижала руки к груди. Свояченница в нашей семье зачем? Столько денег на неё улетает. Море, давно пора её отселить. Пусть живёт самостоятельно, а пусть найдёт мужа. И Нину пусть забирает. Устала я от неё. Хотя скажу честно, Екатерина ещё хуже. Обе девочки мне надоели. Хочется покоя, тишины и денег на них всех. Прорва уходит. Я подумала, что верить она не могу, поскорее всего, он врёт, а вдруг неизвестный говорил правду. Я узнаю что-то благодаря чему Елена и Нина съедут. Мама, поморщился Фёдор. Воду уж не думал, что ты питаешь к Лене и Нине враждебные чувства, что плохого они тебе сделали. Пожилая дама всхлипнула. «Нина очень шумная. У меня от нее голова болит. И столько денег на нее уходит. Оплата гимназии, отдых за границей, одежда». «Мама!» — взорвался сын. «Не ты же зарабатываешь. Я...» «Да, да, да!» — закивала пожилая дама. «Но мне так жалко тебя. Ты постоянно пропадаешь на службе, а наглые родственницы — лентяйки. Они только деньги тратят. И Лена...» «Она...» — Ольга Гавриловна заплакала. Хочу кошечку, двух котят бенгальской породы. Видела их по телевизору, мечтаю о таких. Попросила тебя: "Купи кисанек". И что я услышала? Ответь при всех. Фёдор растерялся. У Елены аллергия, нам нельзя заводить животных. Значит, из-за того, что она тут бесплатно живёт, пролепетала старшая Мухина. Никогда не появятся котята. Моя мечта не исполнится из-за лентяйки приживалки. Вот я и пошла к ней в дом, понадеялась, а вдруг правда увижу что-нибудь. Тебе расскажу, ты бабу выгонишь, мне кошечек купишь. Ольга Гавриловна опёрлась руками о подлокотники кресла. Дверь в дом была заперта, но у меня все ключи есть. Я открыла, пошла туда, куда мне подсказали. Чулан, шкаф приоткрыла. Федя, я увидела тебя и Елену в незнакомой спальне. Вы, вы Пожилая дама закрыла лицо руками. Мне стало понятно, пока эта тварь жива, пока потоскуха в нашем доме, у меня никогда не появятся бенгальские кошечки. И я решила. Я всё придумала. Да, я. Ольга Гавриловна резко выпрямилась. Я принесла Елене кусок торта, который, пока шла к столу, незаметно полила сильным антидепрессантом. Он мигом в бисквит впитался. Я отлично знала, что после приёма лекарства шлюху потянет в сон. Она пойдёт домой, захочет пить, возьмёт бутылку. Да, я всё это продумала и сделала. Я не такая дура, какой меня считают. Если кто-то догадается, что Елена приняла лекарство, то виновным признают Георгия Макнина. Так ему и надо, подонку. Если же просто подумают, что баба от сердечного приступа умерла, то и вовсе отлично. Я всё правильно рассчитала. Всё. Я даже догадалась превратиться в актрису и голос сделала хриплым. На Хэллоуин противные девчонки нарядились ведьмами, напугали меня, зашли в спальню, засепели: "Сейчас тебя сожрём!" Ужас. Когда же я план свой придумывала, спросила у Кати: "Как вы сумели на Хэллоуин голоса изменить?" Она развеселилась: "В интернете продаётся фигня, называется "болтай как хочешь". Выпьешь ампулу и хрипишь минут 30-40. Я купила пару ампул. Вот про блистеры не подумала. Но всё пошло не так, как вы задумывали, пробормотал Синя. Торт съела Светлана, ей стало дурно. Ольга Гавриловна опять заплакала. А Еляна никуда не делась. У меня никогда не будет котят. "Мама!" воскликнул Фёдор. "Мама, как ты могла? Как тебе в голову пришло? Уму непостижимо". "Федя, подожди" попросила Лена. Встала, подошла к Кате и спросила: "Ты поняла, что из-за необъяснимой ненависти ко мне отравила свою мать?" Катя вскинула брови, открыла рот. "Тёть, а ты о чём? Таблетки засунула в минералку бабка". Елена расхохоталась. "Да, ну вода готовилась для меня, а ты её унесла и поставила матери на тумбочку. Убийца ты. Спасибо, что спасла меня". Катя замерла. Фёдор подошёл к Ольге и обнял её. Тише, тише. Тебе надо было объяснить мне, что ты мечтаешь о котятах. Я мог бы найти способ. Лена будет принимать лекарство. А ещё чего? топнула ногой Лена. Ты что, простишь мамаше всё, что она натворила? А что она натворила? процедил Фёдор. Понятия не имею. Лена попятилась. Старуха хотела меня убить. Из-за этого Света сейчас в больнице. Фёдор вскинул бровь. Да? Елена, ты что-то разошлась. У мамы, похоже, гипертонический криз, вот она и несёт чушь. Её надо срочно отправить в клинику. Старшая Мухина заплакала. Не хочу в больницу. Ладно, согласился сын. Доктора приедут к нам, а пока ты ждёшь их, Кузя, а в интернете есть сообщение о продаже бенгальских котят с фото. Никогда не интересовался, но полагаю, их там много ответил наш главнокомандующий ноутбуками. Можешь бросить маме на почту ссылку, попросил Фёдор. Пока медики доберутся до нас, она выберет себе двух самых дорогих, красивых. У меня аллергия на кошек, напомнила Лена. Плохо дело, хмыкнул бизнесмен. Придётся тебе уехать жить в город. Лена ахнула. Что? В Москву? объяснил Фёдор. Я вёл себя как скотина. Мама, которая для меня столько сделала, мечтала о котятах, а я, я как поступил? О чужой бабе думал, не о матери, довёл её до того, что она Фёдор замолчал. Я тебе не посторонняя, зарыла Лена. Я мать твоей дочери. От ребёнка я не отказываюсь, заявил Мухин. Нина и Екатерина в понедельник улетают в Америку. Сегодня пятница. Напомнил Сене: "Билеты, визы, договор с учебным заведением". Фёдор засмеялся. "Нет проблем. Нина, Катя, в понедельник отправляетесь в США, не сметь возражать". Девочки дружно закивали. "А я?" возмутилась Лена. "А я?" "А что ты?" пожал плечами Фёдор. "У тебя аллергия, а у мамы котята". "Я буду пить лекарство", живо заявила свояченица. "Когда мама впервые заговорила о бенгалах, ты устроила мне истерику" напомнил Мухин. А я, идиот и подонок, встал на твою сторону и довёл маму до э гипертонического криза. Ты должна уехать. Нет! испугалась Елена. Нет, я хочу остаться в этом доме. Сие невозможно, отрезал Фёдор, вынимая телефон и стуча пальцем по экрану. Мы с мамой уезжаем. Куда? Когда? о торопила Лена. А как же Светлана? За ней организован прекрасный медицинский уход, отрезал Любовник. Нина, Катя, а вон отсюда. Девочек словно ураганом смело. Они умчались из комнаты быстрее, чем за секунду. Фото котят в почте, заявил Кузя. Там уйма предложений. Фёдор обнял Ольгу Гавриловну. Тебе надо отдохнуть. Посмотри на снимки, выбери котят, и они твои. А вы меня звали? Я получила SMS, сказала Майя, входя в наш офис. Хорош выкать, остановил её Фёдор. Все знают, что мы друзья. Отвези маму домой, отведи в спальню, завари ей чай с мятой. Пусть сложит вещи Елены, она больше у нас не живёт. Мы с Ольгой Гавриловной улетаем в понедельник в наш дом в Испании. Нина и Катя отправляются в Америку. Петрова давно привыкла к причудам своих клиентов, на её лице не дрогнул ни один мускул. Хорошо. Все вопросы по поводу консервации здания начал Мухин. Их нет, остановила его Майя. Я найму людей, которые будут следить за поместьем. Сделаю всё, что надо. Потом пришлю Ольге Гавриловне отчёт и контакт нового управляющего. Ты мерзавец, закричала Елена. Сволочь, гад, я из тебя вытрясу деньги на дочь. Она взрыдала, кинулась к двери и исчезла за ней. Спустя некоторое время мы остались в тесном кругу. Мама, иди в машину, велел Фёдор. Я сейчас тебя догоню. Пожилая дама ушла. «Ольга Гавриловна хотела убрать из дома Елену», — мрачно произнёс Фёдор. Торт с антидепрессантами был предназначен ей. То, что его съезд Светлана, маме в голову не могло прийти. «Угу», — протянул Сеня. «Угу». «Спасибо, что помогли разобраться», — сказал хозяин поместья. «Спасибо, что благодаря всему произошедшему я наконец-то вспомнил, какая женщина главная в моей жизни. Мама заболела. Она ни в чём не виновата. Точка». Светлана навряд ли поправится, но если всё же ей станет лучше, то вы жить жене предстоит в специально оборудованном помещении, и вообще в том, что случилось, виноват мой отец. Ему не стоило заводить любовницу, подавать мне дурной пример, хотя в моём случае это скорее двоевзонтство. Но сейчас конец всему. Мы с мамой на время улетим в Испанию, Нина и Екатерина отправятся в США. Я оплачу сразу все годы обучения в интернате. Елену отселю, а там «Жизнь продолжается. Сейчас надо срочно купить бенгальских котят». Фёдор подошёл к Дегтярёву. «Мне ведь не стоит просить вас забыть всё, что узнали. Вы уже забыли, да?» Дегтярёв, Сеня и Кузя слаженно кивнули. «Нет», — сказала я. Мухин повернулся ко мне. «Не понял». «Я не собираюсь никому ничего сообщать», — произнесла я. «Но есть на тропинке корень, о которой я споткнулась». Да, Ольга Гавриловна решилась избавиться от Елены. Твою законную жену она не хотела трогать. Мне не с Катей, а вредить не собиралась. Старшая Мухина поставила настоящий спектакль, назначила преступника Георгия. У Ольги Гавриловны определённо есть талант ей бы детективы писать. Ещё не вечер, перебил меня Фёдор. Хватит говорить то, что мы и так знаем. Выслушай меня, попросила я. Не перебивай. Ладно, неохотно согласился Мухин. Говори. Когда я завершила своё выступление, полковник Кузе и Семён не произнесли ни слова. Фёдор тоже молчал. Твоё решение, спросила я. Хочешь знать всю правду или, ну её нафиг? О'кей, кивнул Мухин. Сделаю, как ты предлагаешь.